Глава 142. Разве нет? Примечание. Окончание строки из песни американской певицы Карли Саймон «You are so vain». Отсылка к названию главы 20. Ты думаешь, что эта песня о тебе. 20 сентября 1780 года. От полковника Джона Сивьера полковнику Джеймсу Фрезеру. Нам стало известно, что лоялистское ополчение Фергюсона выдвинулось из Камдена вместе с Корнуолесом и теперь направляется на юг, в Северную Каролину. Ходят слухи, что он собирается атаковать и сжечь поселения повстанцев, которые попадутся ему на пути. Мы намерены перехватить его в какой-нибудь удобной точке. Если вы со своим ополчением решите присоединиться к нам, то встреча и сбор назначены на 25 сентября в Сикамор-Шоллс. «Возьмите столько оружия и пороха, сколько у вас есть». Джон Сивьер командир ополчения. 21 сентября 1780 года. Жителям Северной Каролины. Джентльмены, если вы не желаете, чтобы вас поглотило нашествие варваров, которые убили безоружного сына на глазах у отца, а затем отрубили ему руки... и чьи вопиющие жестокости и беззакония служат наилучшим свидетельством их трусости и отсутствия дисциплины, если вы не желаете, чтобы вас схватили, ограбили и убили, а ваши жены и дочери через четыре дня подверглись насилию со стороны отбросов человечества. Короче говоря, если вы хотите жить и заслуживаете звание мужчин, берите в руки оружие и приходите в лагерь. Люди из глубинки перешли горы. Их возглавляют Макдауэлл, Хэмптон, Шелби и Кливленд. Так что вы знаете, к чему готовиться. Если вы предпочитаете, чтобы на вас вечно мочилась кучка шелудивых псов, скажите об этом сразу, и пусть ваши женщины отвернутся от вас и найдут себе настоящих мужчин, способных их защитить. Патрик Фергюсон, майор 71-го полка. Фрезер Рич, 22 сентября 1780 года, от Рождества Христова. Я, Джеймс, Александр, Майкель, Маккензи, Фрезер. Будучи в здравом уме, Джейми спросил себя, сколько мужчин в этот момент останавливалось, чтобы оценить состояние своего рассудка. «Если ты разговаривал с мертвецом весь последний год, впору и усомниться», — подумал он. «С другой стороны, кто признается на бумаге в том, что спятил?» Но даже отбросить сумасшествие. Как насчет людей, которые за 20 лет ни дня не были трезвыми? Или тех, кто вернулся с войны с потерями? Или наоборот?» с тяжкой ношей за плечами. От этой мысли волосы у него зашевелились от затылка до задницы, и он так сильно сжал перо, что оно с треском разломилось. Ладно, если он хочет, чтобы его последнюю волю и завещание приняли всерьез, он должен заявить, что находится в здравом уме, как бы ни думал на самом деле. Джейми вздохнул и посмотрел на оставшиеся в банке перья. в основном гусиные или индюшачьи, но были среди них и два запретных, совиных. Что ж, по крайней мере, об этом лучше помалкивать. Он заточил кончик совиного пера, собираясь с мыслями. От свежих чернил исходил резкий запах железа и древесный аромат дубовых галов. Примечание. Дубовые галы или чернильные орешки. Наросты на листьях, образуемые личинками насекомых, содержащиеся в них танины, в соединении с солями железа, дают вещество, окрашенное в черный цвет, из которого изготавливали чернила. Это его успокоило. Чуть-чуть. Настоящим. Объявляю, что это моя последняя воля и завещание. И клянусь так перед Богом. оставляю моей жене Клэр Элизабет Бичем, черт возьми я упомяну здесь его имя Фрезер всю собственность и имущество, которыми владею, целиком и полностью, за исключением отдельных распоряжений, перечисленных ниже моей дочери бриане элен Фрезер, Маккензи, я оставляю 200 акров из земли, переданной мне кар... Еще два года, и чертова корона лишится права голоса. Если клоры другие не ошибаются насчет происходящего, до сих пор они были правы. Эльфрен. Пробормотал он себе под нос и вычеркнул, переданной мне короной, заменив на известный как Фрезер Рич. Похожим образом он распорядился насчет Роджера, Джеремайи, Аманды. И после недолгих раздумий Фрэнсис. Даже если их не связывают кровные узы, он не мог оставить девочку без имущества. И если у нее будет здесь земля, возможно, она останется поблизости, где Бриана и ее семья позаботятся о ней. Помогут найти путь в жизни и хорошую партию. Ах да. Новый ребенок Брианы. и Джейми с улыбкой добавил «Дэвид». 50 акров Бобби Хигинсу, Он способный помощник и заслужил это. Моему сыну, Фергюсу Кладелю Фрезеру и его жене Марселе Джейн Маккими Фрезер я оставляю сумму в 500 фунтов золотом». «Не слишком ли много? Если жулики прознают о таком богатстве, то слетятся как мухи на дерьмо». Однако и Фергус и Марсели были людьми осмотрительными, за них можно не беспокоиться. Оставались еще разные мелочи. Его рубиновая булавка, книги. Те, что про хоббитов, он, возможно, завещает Джему. Инструменты. Конечно, для Брианы. И оружие, если оно вернется без меня. Но был еще один важный человек, которого необходимо упомянуть. Джейми написал. «Просто чтобы посмотреть, как это выглядит на бумаге. Моему сыну». Он осторожно положил перо, словно боясь оставить кляксы на бумаге. Хотя и так придется переписывать из-за вычеркиваний. Вряд ли Уильям нуждается в материальных подачках от него. А вдруг? Бри, говорит, парень хочет отречься от своего титула. В таком случае он потеряет все принадлежащее ему имущество. Хотя герцог думает, что отказаться нельзя. Но если и можно, Джон Грей позаботится о сыне. Кому, как ни Уильяму, он оставит деньги. Это если руководствоваться логикой, на что сейчас, к сожалению, Джейми был не способен. Движимый не то любовью, не то греховной гордыней или еще чем похуже – Он не мог умереть, не оставив Уильяму что-то от себя. И я не умру, пока не признаю Уильяма публично. Пускай даже не увижу его лицо, когда он об этом услышит. При мысли о сыне губы дрогнули, и он сжал их. Еще больше исправлений. Моему родному сыну, Уильяму Джеймсу Фрезеру, известному также, как Уильям, Кларенс, Генри, Джордж Рэнсом, известному также как девятый граф Элсмир. Джейми прикусил кончик пера, ощутив горький вкус чернил, и написал 100 фунтов золотом, три бочки особого виски и мою зеленую Библию». дабы он нашел утешение и мудрость на ее страницах. «Возможно, в виске он найдет куда больше мудрости», пробормотал Джейми себе под нос, однако на душе у него полегчало. «Десять фунтов каждому внуку поименно». Он с удовольствием перечитал список. Джем, Мэнди, Дэви, Жермен, Джоани, Фелисити... Малыши Александр и Шарль Клэр. Рядом с именем Анри Кристиан он поставил крестик и почувствовал ком в горле. И всем последующим отпрыском любого из моих детей. Было странно думать, что не только Бриана может родить еще детей, но и Марсали и ее сестра Джоан, если выйдет замуж. Черт. Он забыл упомянуть Джанни вместе с другими своими детьми. Дополнительное исправление. Или жена Уильяма, кто бы она ни была. Джейми начал жалеть, что не доживет до встречи с супругой Уильяма и его детьми. Но решительно отбросил эту мысль. Если он попадет на небеса, там, несомненно, есть какой-то способ узнать, как поживает без тебя твоя семья. А может и глянуть одним глазком. Или протянуть им руку помощи.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 салом 126. Стихи с третьего по пятый. При мысли об этом Джейми улыбнулся. Размышления о детях навели его еще на одно. Он забыл о Дженни, Йене, Рэйчел, малыше Хантере Джеймсе «Маленьком волке» и о пока еще неизвестном младенце, который должен родиться весной. Джейми потер переносицу. Возможно, стоит подумать и дописать позже. Беда в том, что он боялся ехать в Кингс-Маунтин, не распорядившись имуществом, на случай, если его догадки насчет слов Фрэнка Рэндалла оправдаются. Стал бы он лгать. Историк, поклявшийся, по крайней мере, самому себе, говорить правду, насколько возможно. Любой человек солгал бы при определенных обстоятельствах. А учитывая то, что Фрэнк Рэндалл определенно знал, о Джеймсе Фрезере. Он не мог рисковать. Джейми снова взял перо и продолжил. «Моей сестре Дженнет, Флори, Арабелле Фрезер Мюррей я оставляю свои четкие».